Низа Крит сменилась, чтобы поесть, и, кажется, задремала. Ей показалось, что она спала всего несколько минут. Звездолет шел над ночной стороной Зирды не быстрее обычного земного спиролёта. Здесь внизу должны были расстилаться города, заводы, порты. Ни единого огонька не мелькнуло в кромешной тьме внизу, как не выслеживали их в мощные оптические стереотелескопы. Сотрясающий гром, рассекаемый звездолетом атмосферы, должен был слышаться за десятки километров. Прошел час, не вспыхнуло ни одного огня. Томительное ожидание становилось невыносимым. Ноор включил предупредительные сирены. Ужасный вой понесся на черный бездны внизу и люди Земли надеялись, что он, слившись с грохотом воздуха, будет услышан загадочно молчавшими обитателями Зирды. Крыло огненного света смахнуло зловещую тьму. Тантра вышла на освещенную сторону планеты. Внизу продолжала расстилаться бархатистая чернота. Быстро увеличенные снимки показали, что это сплошной ковер цветов, похожих на бархатно-черные маки земли. Заросли черных маков протянулись на тысячи километров, заменив собою все – леса, кустарники, тростники, травы. Как ребра громадных скелетов виднелись среди черного ковра улицы городов, красными ранами ржавели железные конструкции. Нигде ни живого существа, ни деревца, только одни единственные черные маки. Тантра сбросила бомбовую наблюдательную станцию и снова вошла в ночь. Спустя шесть часов станция «Робот» доложила состав воздуха, температуру, давление и прочие условия на поверхности почвы. Все было нормальным для планеты, за исключением повышенной радиоактивности». «Чудовищная трагедия!» — сдавленно пробормотал биолог экспедиции «Эон Тал», записывая последние данные станции. «Они убили сами себя и всю свою планету!» «Неужели?» — скрывая навертывающиеся слезы, спросила Низа. «Так ужасно! Ведь ионизация вовсе не так сильна!» «Прошло уже порядочно лет», — сурово ответил биолог. Его горбоносое лицо черкеса, мужественное, несмотря на молодость, сделалось грозным. Такой радиоактивный распад тем и опасен, что накапливается незаметно. В столетие общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодозы облучения, а потом сразу качественный скачок. Разваливающаяся наследственность – прекращение воспроизведения потомства плюс лучевые эпидемии – это случается не в первый раз. Кольцу известны подобные катастрофы. Например, так называемая планета лилового солнца раздался позади голос Эргонаора. Трагично, что ее странное солнце обеспечивало обитателям очень высокую энергетику, заметил угрюмый Пурхис. При светимости в 78 наших солнц и спектральном классе А0». «А где эта планета?» — осведомился биолог Эон Тал. «Не та ли, которую Совет собирается заселять?» «Та самая. В память ее назван был погибший теперь Альграб. Звезда Альграб, иначе Дельта-Ворона!» — воскликнул биолог.